Феликс Квадриген на байдарке Старт. Эта книга не совсем руководство для начинающих байдарочников. Тем более, это не инструкция для байдарочников со стажем. Это не мемуары бывалых туристов. Это и не пособие для инструктора-общественника. Наконец, это не сборник юморесок. Что же это такое? Вправе спросить читатель недоуменно перелистывая книгу? «Не знаю». Не покрываясь румянцем смущения, отвечает автор. Такое вызывающее поведение автора объясняется очень просто. Его знакомство с теорией литературы ограничивается школьным курсом, из которого он вынес твердую уверенность в том, что сонеты впрямь отличается от Мадригала. Но в чем это различие? Забыл. А определять жанр книг, да еще им же написанных, автора не научили. В самом деле, что получится, если смешать несколько ненавязчивых советов Не так, чтобы уж очень опытного, но очень влюбленного в свое дело байдарочника-туриста с некоторой дозой юмора. Автор тешит себя надеждой, что ничего плохого не произойдет. А жанровое определение здесь нет столь уж и важно. Гораздо важнее, чтобы полученную таким образом смесь можно было употреблять. Причем для познавательного чтения, а не для растопки туристского костра. Как становятся судовладельцами? Байдарочниками не рождаются. Ими не становятся случайно. В байдарочничество втягивают. Кто? Обычно близкие друзья. Одним прекрасным летом вы обнаруживаете, что очутились в полном моральном вакууме. Вам не с кем не то, что поехать отдыхать в чудесное местечко под Лазаревским, но и скоротать за кружкой пива душный летний вечер. Зимой тоже не лучше. Собравшись за праздничным столом на чем то дне рождения, вы с ужасом замечаете, что говорите с вашими друзьями на разных языках. Их не интересуют шансы на прогрессивку в текущем квартале. Они отмахиваются от жгучей проблемы. Кого будет тренировать в предстоящем сезоне Елена Чайковская? И, наконец, подумать только. Они равнодушны к судьбе еще недавно столь горячо любимого ими форварда. Ваши друзья целый вечер лопочут о каких-то стрингерах, галсах, порогах, фарватерах, кельфаторах. Позабыв об элементарных приличиях, они сравнивают божественную кулебяку, семейную гордость в третьем поколении с каким-то сомнительным варевом, сотворенным коком под деревней Пятки и... О, ужас! Сравнение это оказывается не в пользу хозяйки дома. А она, хозяйка, совсем не обижается. И это уже совсем озадачивает и даже пугает. Итак, перед вами зловеще и неотвратимо встает проблема. Или вы теряете окончательно и бесповоротно друзей. Или вступайте в пока еще загадочную и непонятную для вас секту байдарочников. Заявления о приеме не нужно. Вместо него необходимо предъявить братьям-байдарочникам байдарку. Свидетельство серьезности ваших намерений. Следовательно, вам предстоит стать судовладельцем. Для этого существует несколько путей. Приятно получить байдарку в подарок. Например, ко дню рождения. Но это, во-первых, удается далеко не всем, а во-вторых, не всякая дата годится для такого подарка. Опыт поколений подсказывает, получить байдарку в день своего столетия или золотой свадьбы уже несколько поздновато, ну или, скажем, неосмотрительно. Можно выиграть туристское суденышко по лотерее до СААФ, но тут везет немногим, и почему-то, как правило, тем, кто о таком выигрыше совсем не мечтает. Весьма заманчиво получить байдарку в наследство, но это маловероятно, ибо настоящая байдарка, подобно преданному коню, она редко переживает своего хозяина, обычно кончая дни своей гораздо раньше. Поэтому ваши шансы стать судовладельцем по праву наследования практически равны нулю. Конечно, можно взять байдарку на прокат в туристском клубе, но ни один маломальский уважающий себя водоплавающий такого не сделает. Не говоря уж о сомнительных качествах и сохранности прокатных суденышек. А сколько хозяев они повидали. Взять байдарку на прокат – почти то же самое, что, просим прощения, взять на прокат друга на один сезон. Есть в этом что-то неуловимо, непозволительное для настоящего туриста. Итак, постепенно и неуклонно мы приходим к единственно верному выводу. Байдарку следует приобрести в магазине. В ближайшую субботу, после трехдневной и почти мирной, странности уже начинаются, дискуссии с вашей супругой вы отправляетесь покупать байдарку. За вами возбужденно гудящий толпой следуют ваши друзья, ликуя по поводу обращения в байдарочную веру еще одного неофита. К этому времени вы уже напичканы все возможной информацией. Вы знаете, что поиски Нептун великолепен, бортовой поддув, парус тележка и нежный смородиновый цвет. Ну, во-первых, цена, а во-вторых, у ЭРЗЭТ – ГДР. Ход все же лучше, не говоря об изящно отполированном деревянном остове и замысловатых спинках сидений в виде сердечек. И все же друзья считаю, что надежнее всего наш родимый салют и таймень. Они, может быть, чуть широковаты в бортах, не отличаются ни изысканностью линий, ни оптимальной крейсерской скоростью, зато весьма вместительны, далеко не последнее дело. И устойчивы, сами по себе никогда не переворачиваются. К тому же байдарки эти бывают не только двух, но и трехместные. это весьма важное обстоятельство, если вспомнить последнюю перепись населения. Ибо замечено, дети, как ни странно, растут и со временем начинают требовать для себя отдельное место под туристским солнцем. Скелет Салюта и Тайменья не деревянный, а дюралевый, поэтому среди прочих моделей эти байдарки считаются долгожительницами. Они чаще других доживают до пенсионного возраста, и своего, и хозяйского. Наконец, последнее преимущество. В спортивно-туристских магазинах и таймень можно приобрести почти всегда и без знакомства, а «Нептун» и «РЗ» никогда, даже по знакомству. Взвесив все эти плюсы и минусы, о минусах читайте в других разделах, вы с женой приобретаете байдарку марки «Салют» или «Таймень». Для этого оказывается вполне достаточно тех денег, которые вы в течение зимы откладывали на выходной костюм. Впрочем, допускаем, что в момент, когда книга попадется тебе на глаза, дорогой читатель, В магазинах появится новая, еще неизвестная автору модели байдарок. Наконец, байдарка с помощью друзей привезена домой, водружена на балкон, шкуру его заботливо поместили в кладовке, на антресолях, либо, на худой конец, в плотяном шкафу, ибо она боится мороза и сырости, были и грады, тумана, из изглаза. Покупка торжественно отмечается – И, о радость, вам кажется, что вы снова обрели общий язык с друзьями и даже начинаете игриво, фамильярно рассуждать об опасности проколов. Но вас тут же ставят на место и терпеливо снисходительно разъясняют, что туристом-байдарочником вы еще не стали, даже в самой малой степени. Покупка байдарки – это всего-навсего покупка чего-то в мешке. Для того, чтобы эта вещь стала вещью для вас, нужно научиться многому и прежде всего овладеть тонким, почти шаманским искусством сборки байдарки. То, что это не совсем просто, вы начинаете понимать. Когда, проводив друзей, открываете первую страницу солидного фолианта «Инструкции по сборке таймени». Она живо напоминает вам вузовский учебник «Введение в теорию аппроксимационных векторных групп. Много, скучно и абсолютно непонятно. Однажды воскресным утром, едва дождавшись, когда жена отправится в кругосветку по магазинам искать завтрак туриста, вы втаскиваете тюк с байдарочными деталями в комнату, развязываете его и... Да... Вы закончили, с отличием, политехнический институт по специальности автоматика и телемеханика, но в нагромождении деталей, которые даже наваленные горкой занимают всю комнату, Вам не разобраться и с помощью книги «Тысяча один полезный совет молодой хозяйки». Первая фраза, которая вылетит из милых уст вашей супруги, когда она возвратится домой, будет «Я так и знала, что этим кончится». Благословенны вы, всегда все знающие супруги, но если бы это был конец. Кое-как соединив металлические и деревянные детали – и убедившись, что за время ваших попыток собрать байдарку количество этих деталей почему-то увеличилось по меньшей мере втрое, пачкуются они, что ли? Вы по скорой телефонной помощи вызываете самого эрудированного друга. Он врывается в квартиру через 15 минут в пальто, наброшенном на пижаме, и кричит еще с порога. «Поломаны стрингера! Не хватает кинсона! Погнут руль!» Услышав, что до этого еще не дошло, а также определив полную комплектность байдарки, приятель облегченно закуривает и осведомляется, зачем он вызван. Ваше объяснение вызывают у него приступ сатанинского хохота. Придя в себя, он объясняет вам первую байдарочную мудрость. Собирать байдарку в комнате так же бессмысленно и неприлично, как разжигать на паркете костер. Вам становится ясно, что с производственной практикой по сборке придется повременить до лета. День первой сборки запомнится вам надолго. Не только счастливой ломотой в спине, не только гордостью за это удивительное творение человеческих рук и разума, но прежде всего лавиной новых и неожиданных теоретических и практических сведений, какими вас нафоршируют ваши опытные друзья. Оказывается, байдарки – Насильно мил не будешь. Ей нельзя навязывать ни своей воли, ни своего представления о технической эстетике. Никакого насилия. Вот основное правило сборки байдарки. При сборке приходится быть гуманистом, убеждая байдарку словом, но не железом. Если оказалось, что шпангоут не становится на надлежащее ему место, не вздумайте увещевать его молотком, огнем и мечом. Снова разберите остов и попробуйте еще раз. Не вышло! Сделайте еще одну попытку. Нет, нет, мы же просим не применять силу. И сильных выражений тоже. Нежнее, еще нежнее. Вот видите, получилось. Детали одного комплекта должно хватить на сборку ровно одной байдарки. Но и лишних деталей оставаться не должно. Не утешайте себя соображением. Раз эта штучка не пошла в дело, она не нужна. В самый неподходящий момент вы убедитесь в обратном. Как определить, что байдарка собрана правильно? Объяснить это нельзя. Это можно только почувствовать. Мы подозреваем, что чувство правильно собранной байдарки заложено в недрах наших инстинктов самой природой. Чувство собранной байдарки – первая ступень нарождающегося туристского сознания. Полностью же она формируется в то самое мгновение, когда вы, впервые сев в ваше собственное суденышко, впервые берете в руки двухлопастное весло, впервые делаете грибок и впервые ощущаете упругое и восхитительное движение. Нет, полет! Слышите, люди? Еще один байдарочник родился. Счастливого тебе пути! Выбор маршрута Как бы ни был прекрасен избранный вами маршрут, он никогда не сравнится с тем, что рисовало ваше воображение. Львиную долю удовлетворения от путешествия вы получаете задолго до его начала, зимой, когда красный карандаш смело кочует по самым труднодоступным областям страны. Вспыхивают ослепительные идеи, захватывающие дух картины будущих приключений. Главная трудность выбора – обилии возможностей. Подмосковье или Сибирь? Северный Урал или Прибалтика? А может быть многократно воспетая Десна? или речушка со странным названием «Птичь». В пользу каждого предположения есть убедительнейшие доводы и совершенно убийственные контрдоводы Кавказ. Буйство южной природы, стремительные реки, царицы Тамары и витязи в синтетических тигровых шкурах, глядящие своими миндалевидными глазами вслед вашей байдарки, розовые вершины снежных гор на рассвете, и фантастическое восточное гостеприимство. На воображение поражает и обилие туристов, 2853 человека на 1 квадратный метр водной поверхности, что значительно превышает плотность населения в трущобах Чикаго, предместиях Ливерпуля и на центральном рынке Киева. Сибирь. Безлюдей таежных рек, непуганные лоси, которые удостаивают проплывающую в байдарку в ком царственной головы, Медведь, терпеливо дожидающийся банки с под сгущенки в кустах возле разбитого вами лагеря, и комары, заставляющие ретироваться с позором даже медведя. Вы сочувственно посмеиваетесь над наивным зверем, и в первые шесть дней буйно радуетесь отсутствию следов цивилизации. На седьмой день у Кока появляется неосознанное желание, на восьмой день приобретающее совершенную определенность посвятить просветительные учреждения, известные под названием Сельпо. Остальные члены экспедиции еще живут надеждами поймать большую рыбу. Но многоопытный реалист Кок понимает, что шансы выловить это мифическое существо немногим превосходят вероятность поймать на спиннинг пачку макарон или банку колбасного фарша. Дни проходят в мучительной борьбе между устоявшимися привычками городского человека И первозданной суровостью, вынужденной таежной жизни. Только зимой вы станете утверждать, что полностью поняли и приняли дикую прелесть быта первобытных людей. К тому времени вы уже забудете, что постоянным рефреном второй половины погоды были жалобные возгласы хлебцыбы, картошечки и крамольные разговоры о пирожках с горохом, которые так преступно игнорировались в городе. «Что прошло, то будет мило», – сказал А.С. Пушкин, и любой турист подтвердит глубокую правоту великого поэта. Но выбирая маршрут на следующий год, не забывайте того, что прошло, каким бы милым вашему сердцу оно ни стало. Очевидно, маршруты бывают идеальными только до выхода на них и через 2-3 месяца после их прохождения. Поэтому нужно искать не реку без недостатков, такой попросту не существует, а маршрут, максимально отвечающий вашим склонностям. Спросите у себя самого, чего же ты хочешь? Свобода от бремени цивилизации? Испытаний? Риска? Жертв? Или приятного и не слишком обременительного путешествия, почти не требующего отказа от привычного образа жизни? Кто ты? Комфортофил или комфортофоб? Ответы на эти вопросы должны определять ваш выбор. Нет ничего печальнее, чем комфортофил на порогах Кольского полуострова. И ничего тоскливее, чем комфортофоб на неторопливых плавных реках Центральной Украины. Учитывайте свои склонности. Это первое правило выбора маршрута. Соизмеряйте маршрут со своими возможностями. Второе правило. Если ваш выбор пал на Енисей, и вы решили стартовать у его истоков, не намечайте финиш на острове Диксон. Не делайте это, даже получив одобрение у жены и тещи. Оно вам не поможет, когда до конца вашего отпуска три дня, а вы все еще будете вглядываться в горизонт, мучительно размышляя, куда же, черт возьми, девался город Красноярск. Об этом путешествии даже зимой вы будете рассказывать с неловкостью, ибо если и запамятуете, что вашей целью был Диксон, то благословившие вас на подвиг жена и теща этого не забудут никогда. Впрочем, бывают и более веселые варианты. Плывя по волшебной таежной речке и заметив в одно прекрасное утро, что отпуск близится к концу, а маршруту конца еще не видно, отдельные романтики-фанатики дают в родное учреждение телеграмму примерно такого содержания. «Вынужден задержаться в маршруте причине непроходимости тайги», Обычно сердобольное начальство издаёт сочувственный приказ о продлении отпуска несчастного. И уже потом задним числом задумывается, а где же в той непроходимой тайге нашелся телеграф, с которого была послана столь трогательная депеша? Вряд ли принесет вам удовлетворение и маршрут, рассчитанный на 15 ходовых дней из 18 имеющихся в вашем распоряжении, При дневной норме 80 километров. Даже при полном отсутствии ЧП невероятный случай. Вам придется сократить стоянки и отменить первую и вторую дневки. А третью просто нет смысла назначать, потому что пять шестых личного состава, всего в поход вышло шесть человек, сойдут с дистанции задолго до ее конца. Не забывайте, что турист тоже человек. А каждый человек имеет право на отдых. Не выбирайте маршрута, пользуясь сведениями, подчеркнутыми из старых или недостоверных источников. Третье правило выбора: если вы решили путешествовать по Волге, не полагайтесь целиком и полностью на записки Афанасия Никитина. Знаменитый путешественник по вполне извинительным причинам не заметил некоторых деталей маршрутного пейзажа: Ворска, ГЭС, Волгодонской канал и так далее. Тем более не доверяйте Страбону и Геродоту. Эти древние греки плохие советчики. И беда не в том, что на берегах избранной вами реки вы не найдете собакоголовых людей, как обещал Геродот, и бронзовых птиц, что сулил Страбон. Вы можете и не обнаружить самой реки. Дело не в буйной фантазии античных старцев. Просто в нашем стремительно меняющемся мире информация быстро устаревает». А относитесь критически к рассказам очевидцев, гласит следующее правило. Маршрут имеет свойство резко улучшаться через 2-3 месяца после прохождения. Мы уже приводили мнение А.С. Пушкина на этот счет. Прекрасным качеством туристской памяти является способ просеивать перипетии минувшего похода через такое мелкое сито, что в нем остаются лишь приятные события, а весь ссор неприятностей развивается по ветру. Вот как выглядит в январе Рассказ о маршруте, пройденном в июле. До великих городцов сутки езды на поезде. Святая правда. Станция в двух шагах от реки. Это уже просеянные воспоминания. До реки 2 километра. Спускать лодки удобно. Полуправда. Чтобы добраться до удобного места, надо совершить двухкилометровый бросок, пробалансировать по ветхой доске на другую сторону реки. Берега чудесные. Спускать лодки удобно. Полуправда. Чтобы добраться до удобного места, мало совершить двухкилометровый бросок. Надо пробалансировать по ветхой доске на другую сторону реки. Берега чудесные. Две трети всего маршрута тростниковые заросли и болота. Препятствий на реке никаких. 18 полностью перегораживающих реку плотин. На маршруте по меньшей мере 5 сел, в которых можно купить все, что угодно. Сел, очевидно, гораздо больше, но самое близкое из них на расстоянии 8 километров от реки. Когда вы приходите в него, то узнаете, что магазина в нем нет, а до всего что угодно еще 6 километров. Надо ли продолжать? Если вы доверитесь только рассказам очевидцев, то можете... Продолжить список поразительных расхождений суровой действительности с самыми розовыми воспоминаниями о ней. Пятое правило можно сформулировать так. сверьте идентичность понятий. Смысл его состоит в том, чтобы все члены туристской группы примерно одинаково понимали, что такое хорошо и что такое плохо. Каким бы прекрасным ни казался вам избранный маршрут, Поход будет безнадежно испорчен, если ваши спутники считают, что маршрут плох. Сверять понятия в походе поздно. Это нужно делать, выбирая реку. Тогда, как бы ни сложилось путешествие, вы найдете опору в единодушии всех участников похода. Не допускайте лотерейного метода. Шестая заповедь. Этот метод состоит в вытаскивании старого берета или картонки, в которую положены бумажки с названиями «рек». Одной рукой судьбы, подсунутой под вашу руку. Прочитав ее, вы узнаете, что вам придется плыть по зее, Би или хантайке. И на этом, вы так считаете, кончаются ваши заботы с выбором маршрута. Подвигать выбор сомнению не приходится. Судьба. Изучать его, собирать сведения, описание, рассказы тоже вряд ли целесообразно. Против судьбы не попрешь. Остается броситься на маршрут, закрыв глаза, и попытаться не открывать их до самого финиша. Если это вам удастся, возможно, вы и приводите в пункт назначения. Но, как утверждает туристская статика, нарушение этой заповеди дает самый высокий процент соскакивания с маршрута, иногда при помощи спасательных команд, вертолетов и вездеходов. Самое обидное, что при лотерейном способе маршрута ком отвести душу, виноватых нет. Не проклинать же того несчастного, который имел неосторожность сунуть руку в старую шляпу. Вот, пожалуй, и все правила. Если вы будете неукоснительно следовать им, то для удачного выбора маршрута вам остается сделать самую малость – выбрать его. А это уже совсем просто. Личный состав экспедиции. В подготовке к походу нет мелочей. Важно все. Что? Куда? Как? Зачем? Но важнее всего – с кем? Ответ на этот вопрос определяет блестящий успех или жалкий провал путешествия. На нем основан незыблемый закон похода, установленный еще нашими далекими предками. С милым рай и в шалаше. палатки палатке. Никакие красоты ландшафта, никакая экзотика и чудеса туристской техники не исправят вашего настроения и воспоминаний о походе, если они были отравлены присутствием случайно попавшего в состав группы нудного, назойливого и ленивого человека. Ну, соответственно, никакие невзгоды и каверзы маршрута, капризы погоды и катаклизма не способны омрачить хорошее настроение дружной компании объединенной общностью интересов и взаимной симпатией. Это азбучные истины. Но сколько походов не оставило в душах участников ничего, кроме глухого раздражения? Сколько маршрутов окончилось раньше срока? Сколько блестящих замыслов осталось неосуществленными? А между тем профилактика этих неприятностей очень проста. Надо только соблюдать правила подбора личного состава экспедиций. Их всего шесть, и знать их обязан каждый турист. Вот они. Первое. Состав экспедиции не должен быть чрезмерно большим. Конечно, что для одного много, то другому в самый раз. А третьему мало. И все же существует оптимум, превышать который опасно. Устанавливается он методом исключения. Всех своих друзей, родственников и добрых знакомых вы заносите в список, а затем вычеркиваете из него не туристов, нытиков, ипохондриков, и болельщиков. Как правило, остается не более 6-8 человек. Это и есть оптимум. Каждый человек сверх этого таит в себе угрозу царящему в походе принципу единоначалия. Шесть человек подчиняются приказам, избранного ими самими адмирала, беспрекословно. Восемь уже выговаривают себе право обсуждать и комментировать приказы. Десять обнаруживают опасную склонность к демокрадии, а пятнадцать, как правило, представляют собой буйные и неуправляемые вече, напоминающие о господине Великом Новгороде периода упадка. Все вопросы митингуются и поэтому не решаются. Все решения критикуются и поэтому не выполняются. Количество группировок со своей собственной программой и взглядами на водный туризм превышает частное отделение 15 на 2, ибо некоторые состоят в нескольких группировках одновременно, а остальные объединяют в одном лице роль лидера группы и всех ее рядовых членов. Фракционная борьба не утихает ни днем, ни ночью, Поэтому осиротевшие и беспризорные байдарки спокойно уплывают вниз по течению, успев преодолеть за ночь до 20 километров. Костер не разжигается несколько дней подряд, а потом, разожженный с помощью бензина, становится виновником небольшого лесного пожара. Продукты падают в воду, палатки уносят ветром и т.д. и т.п. Смута и хаос охватывают все сферы походной жизни. Энтропия нарастает, И хорошо, если неизбежный взрыв происходит вблизи какой-нибудь железнодорожной станции. В противном случае члены экспедиции просто разбегаются, позорно бросая лодки, весла и шансовый инструмент, и унося с собой лишь твердую уверенность, что они больше никогда в жизни не отправятся в туристский поход. Закон перехода количества в отрицательное качество действует на всех без исключения. Люди портятся прямо на глазах, стоики становятся циниками. Железные люди нытиками, оптимисты впадают в глубокий пессимизм, а альтруисты становятся законченными эгоистами. Для ликвидации последствий такого похода нужны годы, а мрачные воспоминания о нем преследуют несчастных в кошмарных сновидениях всю жизнь. Второе. Состав экспедиции не должен быть слишком маленьким. Кто делал из предыдущего правила вывод, что чем меньше состав экспедиции, тем лучше, безусловно, ошибся. Нет ничего тоскливее, чем часы и дни, проведенные в молчании, которое прерывается лишь словами давно вам известными и репликами тысячу раз слышанными. Экспедиция, состоящая всего из двух или трех человек, может быть и будет вполне успешной. Но она не принесет радости. Частым спутником такого микроклимата будет скука, смертельный враг туризма. Однообразие губительно. Уже на второй день похода вас будут раздражать и ненагласные решения всех вопросов. На третье вы будете останавливаться возле каждого рыбака, чтобы хоть немного отвести душу в разговорах со свежим человеком. На пятый зададите себе вопрос, «Зачем я пошел в этот дурацкий поход?» А на шестой решите навсегда порвать с туризмом. Многолетний опыт подсказывает, что участников похода должно быть не менее 5-6. Если их будет меньше, то вы не найдете на привале слушателей, когда вам захочется рассказать вашу любимую историю. Всем удастся уклониться от этого под предлогом разведения костра, приготовления ужина, ремонта палатки и так далее. Не удастся вам и переложить выпавшую на вашу долю неприятную работу на кого-нибудь другого, потому что в микроколлективе все всегда заняты. И последнее. Если в походе случайно оказывается человек, не отвечающий вашим представлениям о туристе, то положение всегда серьезно. Однако применительно к микроколлективу слово «серьезно» не передает степени развивающейся напряженности. Тут более уместно слово «смертельно». Третье. Осторожно, женщины. Или не шершеляфам. Тема «Женщина в байдарке», конечно, заслуживает отдельной главы, если не отдельной книги, ибо нам известны 123 проблемы, возникающие в связи с участием женщин в туристском походе. Здесь, однако, мы вынуждены ограничиться попыткой доказать, что в каждой экспедиции количество женщин не должно превышать определенные нормы. Кое-кто считает, что в поход вообще следует брать только тех женщин, которых опасно оставлять дома, так как они, воспользовавшись отсутствием мужа, дадут волю владеющей ими жажде перемен. Вернувшись из похода, муж обнаруживает новые обои, но не обнаруживает старой мебели. Внося в свой дом туристский рюкзак, он проверяет прочность новой люстры с подвесками, зато напрасно пытается узнать свой собственный письменный стол. И, конечно же, счастливый муж неожиданно обнаруживает новые долги. Спору нет, таких женщин опасно оставлять дома, но еще рискованнее брать их с собой в поход, ибо опасность реформ в квартире не идет ни в какое сравнение с угрозами, которые представляют реформу в байдарке или палатке. Первые, возможно, потрясут вас, вторые просто уничтожат. Пять-шесть мужчин могут нейтрализовать, хотя для этого нужно максимальное напряжение сил, влияние двух женщин. Но появление третьей создаст порочный, замкнутый круг. Чтобы нейтрализовать ее влияние, нужно дополнительно включить в состав экспедиции 8-10 мужчин. А это, в свою очередь, приведет к роковым последствиям. Смотри первое правило. Даже одна женщина способна заставить нас усомниться в разумности основных принципов туризма. Идеи, выдвигаемые ею, как правило, абсурдны и именно потому неопровержимы. Вот обращик женской логики. По реке нужно плыть не по течению, а против, чтобы замедлить скорость движения и продлить удовольствие от красот ландшафта. На естественное возражение, что гребущему против течения уже не до красот, следует монолог об эстетическом воспитании – с упоминанием о застывшей музыке, архитектуре и о японском театре Кабуки. Две женщины, если они объединятся, заставят вас курить лишь в определенное время и в специально отведенном для этого месте. Три потребуют, чтобы вы вообще бросили курить. Две женщины заставят вас мыть посуду после каждой еды. Три регулярно драить котелок, до зеркального блеска, стирать носки и пользоваться носовым платком. У Укорезненно поджав губы, они зашьют на вашем костюме прорехи, которыми вы особенно гордились. Затеют великую стирку, когда будет хлестать дождь, и займутся своими прическами, когда байдарку будет нести на пороге. Потребуют достать молока в непроходимой тайге и срочно отправить телеграмму бабушке, когда до ближайшего телеграфного аппарата будет всего-то 231 километр. Женщины могут, они могут все. Поэтому еще раз предупреждаем, не более определенной нормы. Да, но какова же эта норма? Треть? Половина? Не знаем. А знали бы, все равно не сказали. Четвертое. Дети, дети. дети украшают жизнь, но не в туристском походе. Их любознательность умиляет, но когда ее объектом становится байдарка, потонет или не потонет, если проткнуть нище, вы, как правило, начинаете нервничать. Если с вами в походе ваш собственный ребенок, то вам предстоит еще одно испытание. Ваши спутники легко обнаруживают дефекты в его воспитании, и начинают дружно его перевоспитывать. Ребенок, закаленный семьей и детским садом, отнесется к этому с полнейшим безразличием. Но всякий раз на вопрос «Где тебя этому учили?» будет больно задевать вас и провоцировать на бесконечные педагогические дискуссии. Постепенно все разговоры у вечернего костра сведутся к обсуждению проблем отцов и детей. Ваши жалкие попытки спрятаться за спиной пистолотца Ушинского и Макаренко будут разоблачены. Ваша педагогическая несостоятельность станет очевидной. Впрочем, известную осторожность в этом плане следует проявлять лишь к малолеткам дошкольного возраста. Дети 7-14 лет – серьезное подспорье в походе, отличная рабочая и тягловая сила. А что же касается ваших отпрысков старше 14 то не вы, а они будут решать, брать стариков в поход или оставить дома. Ничего не поделаешь. Акселерация. Пятое. В составе группы не должно быть болельщиков. Болельщик – лицо социально опасное. Ему жизненно необходимо давать выход своим футбольным страстям, и как для каждого наркомана, для него не существует разницы между днем и ночью. Днем он будет обсуждать тайны жизни футбольных звезд, а по ночам ловить передачу со стадиона Маракана в Рио-де-Жанейро. Его не смутит, что репортаж ведется на португальском языке. Он все равно знает результаты матча наперед. Он разбудит вас среди ночи и сообщит, что тренер Фесала ну, или Рибейра не выставил на игру Винсенте, Марио да Сильва и Фуэнте» заодно расскажет печальную историю Горинчи и его 12 детей. Может быть, вам удастся похитить и утопить его транзистор? Но тогда он с удвоенной энергией будет комментировать матчи 1-8 финала розыгрыша Кубка СССР за 1953 год. Средний не болельщик в такой атмосфере теряет самообладание уже на третьем часу этих воспоминаний и легко провоцируется на разнообразные, но неизменно недозволенные действия. Шестое. В составе группы не должно быть больше одного или с гитарой. Как правило, растолковывается просто. Если вы хотите избежать кровавой междоусобицы, не допускайте соревнования двух акинов. После неизбежного творческого конфликта вы не сможете использовать гитары даже в качестве весел, От них останутся одни грифы. Да и вообще, два гитариста совершенно ни к чему, ибо и один запоет вас до смерти. При соблюдении этих простых правил успех вашего похода обеспечен, но даже в коллективе, созданном по всем научным рекомендациям, на первых порах могут появиться симптомы легкой психологической несовместимости. Поэтому в заключение еще три совета. Первое. Будьте терпимы к собственным недостаткам, которые обнаруживаете у других. Второе. Будьте нетерпимы к чужим недостаткам, обнаруживая их в себе. Третье. Старайтесь сделать свою работу до того, как ее сделают другие карты. Путешествие без карты невозможно, даже если вы едете открывать неведомые земли и необитаемые острова. Это знал уже Колумб, пускаясь в таинственные просторы Атлантики. Правда, в доставшемся ему экземпляре Америка была названа Индией, но разве дело в мелких неточностях? Поэтому не стоит тратить время на беспечных безумцев, отправляющихся в байдарочный поход без карты, Они недостойны называться туристами. Лучше поговорим о возможных видах картографического обеспечения экспедиции, распределив их в порядке, в соответствующем их важности. Первое. Политическая карта мира. Главным достоинством этой карты являются ее размеры 3х4 метра, что позволяет изучать ее одновременно всем членам экспедиции. Для этого надо расстелить ее на берегу и улечься на ней головами друг к другу. Размеры позволяют использовать ее и в качестве паруса, если служившее для этой цели полотнище, оно же тент, будет забыто на стоянке или сожжено в костре за непокорность, многократное падение в воду и так далее. Чтобы превратить карту в парус, ее необходимо наклеить на марлевую основу. Незаменим этот вид карты и для ориентировки в пространстве, Руководствуясь ею, вы никогда не станете оглашать берега жалобным криком «Где мы?». Она совершенно точно укажет вам страну, в пределах которой вы находитесь. Но нельзя не отметить и некоторых сложностей, возникающих при пользовании политической картой мира. На ней легко найти Адисабебу, но тщетно вырастелив ее на берегу и сталкиваясь лбами, будете три часа ползать на животе в поисках деревни Красиловки вы не обнаружите ее ни в Южной Америке, ни в Северной Африке. Вы не найдете ее и в пределах той страны, где, как неоспоримо доказывает карта, вы находитесь. Увы, там нет даже речки Сдвиж, по которой плывут ваши байдарки. И вряд ли уверенность в том, что вы не пересекли ненароком государственную границу, в достаточной степени компенсирует этот недостаток. Второе географический глобус. Следует сказать сразу, это наглядное пособие, весьма уместное на каравеллах, галеонах и фрегатах, создает определенные трудности при использовании в байдарочном походе, особенно если диаметр используемого вами глобуса превышает 1 метр. Сидеть на нем не совсем удобно, поместить же его в нос или в корму байдарки невозможно. Остается транспортировать глобус на буксире. После чего, однако, очертания материков могут стать несколько расплывчатыми. Река Рио-Гранде-Колорадо настолько приблизится к проходимому вами маршруту, что придется всерьез обсуждать возможность появления крокодилов, на родимые сдвижи. Итак, использовать глобус в байдарочном походе следует лишь в самом крайнем случае. Карта области. Поиски этой достаточно подробной и удобной карты следует начинать с самых неожиданных мест. Она может оказаться на стене кабинета ученого-секретаря научно-исследовательского института или в приёмной директора кондитерской фабрики. Но где бы она ни находилась, ее обязательно закрывают плотные задвижные шторы и атмосфера крайней секретности. Это производит должное впечатление – И вы окончательно понимаете, что отправиться в поход без этой карты совершенно невозможно. На проникновение за серые шторы уходит от двух до трех месяцев. Это следует учесть и начать наступление заблаговременно. Главное средство наступления – личное обаяние. Если плацдармом служит кабинет ученого-секретаря, то лучше всего свои ослепительные улыбки подкрепить до срочной сдачи отчета о научной работе и внеплановыми выступлениями на теоретической конференции. В приемной директора лучше воздействовать на секретаршу. Издержки наступления и боевые потери бывают весьма значительными. Нам известен случай, когда за право заглянуть за таинственные шторы было заплачено ценой свободы. Холостяцкой. Получив доступ к вожделенной карте, не умыкайте ее. Года через три пропажа обнаружится, и вызванные этим неприятности испортят вам воспоминания о походе. Но не полагайтесь и на свою память. Пытаясь унести изображение карты в голове. Это удается только героям детективных романов. Вы перепутаете все географические детали раньше, чем за вами захлопнется дверь кабинета. Лучше возьмите кальку и перенесите на нее интересующую вас реку со всеми близлежащимися линиями. Она станет вашей путеводной нитью. Наклейте ее на плотную бумагу, разрежьте на равные части и сброшируйте их. В ваших руках окажется книжечка, на каждой странице которой будет отрезок маршрута, равный, скажем, двухдневному переходу. Теперь схема вашего похода совершенно ясна и выражается краткой формулой. Одна страница за два дня. После приобретения заветной кальки, подсчитав свои достижения, сданные раньше срока отчет и так далее, и потери, холостяцкая свобода и так и другие. Вам будет, безусловно, приятно узнать, что карты, интересующие вас области, продаются во всех магазинах культ товаров города по 22 копейки за штуку. Настоящий турист, конечно, отвергнет ширпотребовскую карту и будет пользоваться добытой с боями копией. Отказаться от нее вас не заставят даже опровергнутые законы арифметики согласно которым при делении на 2 получается не 2 половины, а 1 пятая и 4 пятых. Наметив на кальке пределы дневного перехода и точно установив, что половина отрезка приходится как раз на деревню Чабаны, а окончание на село Жучки, вы спокойно отправляетесь в путь и, дойдя до поименованных Чабанов за час с небольшим, делаете долгий веселый привал, вешив себя приятной мыслью, что, коль скоро 15 км по карте до Чабанов вы проделали за час, то на оставшийся путь до жучков 45 минут с лихвой хватит. Увы, эти арифметические пропорции, которым вы прониклись с благодарным доверием, еще в пятом классе, в байдарочном походе теряют свою достоверность. На одном из многочисленных изгибов, за которыми никаких сомнений вас ждут жучки, вы узнаете от рыбака, что до них еще 30 километров, 4 пятых. Это если плыть по реке. Если же идти пешком, неся на себе байдарку и весь скарб, то село сразу приблизится на 20 километров. Но разве настоящий турист позволит себе избрать такой легкий путь? Кстати, с жучками и чабанами при всем том, вам, безусловно, повезло. Они оказались на берегу, как и утверждала Калька. Вообще же добрая половина прибрежных поселков начинает стремительно разбегаться при вашем приближении – Некоторые успевают забежать так далеко, что меланхолические рыбаки, сидящие вдоль берегов, даже не слышали о них. Сначала вы негодуете, предполагаете козни и умышленное сокрытие истины. Потом находится один рыбак, который признается, что не только знает искомые жучки, но и живет в них. Правда, они расположены не совсем на берегу. Всего в полутора часах езды на мотоцикле. Зато Калька честно предупредит вас о масте пересекающим реку выше Рябиновки. Растроганные до глубины души такой точностью, вы легко простите кальки умолчание о пяти плотинах, обносы по 800 метров, трех участках непроходимых порогов и восьми забудчих болотах. Ваша калька доставит вам последнюю радость уже после похода, когда храним вместе с фотографиями и другими документами в коробке с надписью «Сдвиж» Она послужит основой для создания туристской схемы с описанием маршрута, который вы вручите знакомым, решившим пойти по вашим стопам. Четвертое. Туристская схема. Это пособие имеет единственный недостаток. Оно лишает вас чувства первопроходца и первооткрывателя, предполагая отсутствие мест, где не ступала нога туриста. Зато достоинств не счесть. Туристская схема не дает сведений вообще. Село Лепиха, перекат, стоянка. Она заботливо оставит у названия села словечко «мак». Макароны. У переката обозначает лучший вариант преодоления его. А стоянку рекомендуют потому, что она тянет не менее чем на 84 балла. Смотри раздел «Стоянка». До сих пор не удается удовлетворительно объяснить, как... Имея такое руководство в руках, некоторые туристы умудряются ночевать на коровьих бродах, скальных осыпях и болотных кочках. Очевидно, туристская схема несколько злоупотребляет подробностями, используя в качестве ориентиров такие приметы, как сломанная ветка, коряга у берега, следы на песке. Но, во-первых, это дает пищу для размышлений об относительности всяких знаний. А во-вторых, материал для дискуссий с авторами схемы по возвращении из похода дискуссий, позволяющих вам скоротать бесконечную, бесподарочную зиму. Информации, какими бы обстоятельными картами и схемами вы ни располагали вам все равно придется наводить справки у местного населения, потому что ни одна карта, даже топографическая, не содержит сведений, преисполненных для вас животрепещущей актуальности. Да, хлопцы, магазин в жучках есть, но там третий день Степанинке свадьбу гуляют поэтому в магазине того самого нет. А вам разве не то самое нужно? Зачем же тогда магазин? Появите, хлопцы, сюда, а я вам этой соли хоть два пуда насыплю. Информация, которую можно подчеркнуть у населения по способу добычи, делится на две категории: береговую, и глубинную. Информация береговая. Школ рыболовов, как известно, существует великое множество. Одни из них учат, что самое благодатное время для ловли рыбы раннее утро. Другие отстаивают жаркий полдень. Третьи часы перед закатом. Четвертые считают, что самый жор начинается глубоким вечером. Точно так же существуют различные мнения относительно погодных условий. Есть приверженцы ловли рыбы до, во время и после дождя. Многие придерживаются комфортабельной доктрины, что рыба, как и человек, не любит ненастья, а предпочитает хорошую погоду. Возникают разногласия и относительно силы и направления ветра, высоты берега, красоты ландшафта и времени года. Вот почему практически во всякое время дня и ночи Последнее, разумеется, сказано ради красного словца. Смотри раздел движения. На берегах любой реки, начиная узловкой и кончая голубым нилом, можно встретить рыбаков. Опыт подсказывает, что даже в глубокой ненаселенке рыбаки встречаются не реже, чем один раз на 400 погонных метров. Поскольку рыбаки, как известно, начинены всякого рода информацией, от души советуем использовать этих почтенных людей для уточнения сведений подчеркнутых из карт и схем. Вам сегодня во что бы то ни стало надо дойти до залещиков чтобы пополнить отощавший продуктовый мешок хлебом и закупить кончившиеся несколько дней назад сигареты шибко. Ради этого вы решили даже сломать привычный регламент движения и идти днем в самую жару, чтобы поспеть в залезчике до закрытия магазинов. Да и кроме того, честно говоря, не мешало бы наверстать километры, потерянные в прошлые дни по карте до залейщиков 8 километров, но карты как известно врут и поэтому вы с надеждой спрашиваете у деда, что квалифицированно восседает на берегу за внушающий уважение батареей из семи удочек далеко ли до залещиков. Ответ почтенного старца наполняет ваше сердца гордостью ибо оказывается что до залещиков всего два километра. Здорово же мы рванули сегодня утром. «Километров двадцать за три часа прошли! Ай да мы!» Пропустив рыбака, вы решаете уточнить дедовскую информацию у симпатичного молодого человека, дремлющего над одинокой донкой, и спрашиваете, действительно ли дома, виднеющиеся вон там, у поворота, это уже залещики. Парень меланхолически ответствует, что там, у поворота, гусенцы, и снова покойно засыпает. Зато теряет покой адмирал. И осуждать его за несдержанность трудно. Так как, судя по всем картам, схемам и описаниям, гусенцы должны были остаться далеко позади еще вчера. Ну, от силы сегодня утром. И вообще, от гусенцов до залещиков посмотрите сами, километров тридцать. Черт знает, что такое. Парня будет... «И повторяют вопрос. Ей-богу, гусенцы!» Отвечает парень и делает попытку заснуть снова. Но ему это не удается, потому что вопрос повторяют в третий раз. Причем с интонациями весьма далекими от почтительных. «Гусенцы же, гусенцы!» С убежденностью Яна Гуса утверждает абориген. «А ты, товарищ, сегодня пораньше ничего не принял?» Ехидно осведомляется капитан первой байдарки. «О ты мне подносил?» Обижается молодой человек столь решительно, что становится ясно. Этот источник информации потерян. У поворота выясняется, что это и впрямь гусенцы. Последние рубки надежды, что парень, может быть, напутал, разгоняют две девчушки такого невинного возраста, который исключает малейшее предположение о возможном розыгрыше. Адмирал с интонациями короля Лира осведомляется, кто добывал эту карту и что, по мнению экспедиции, следует сотворить с этим. Сразу же за гусенцами забрасывает спиннинг предельно интеллигентного вида гражданина. «Это действительно гусенцы?» – обреченно спрашивает адмирал с видом игрока в рулетку, оставившего в казино все свое состояние, включая закладную на тещин дом и нашедшего двугрименный в карманах, в котором он шарил в поисках револьвера. Интеллигент аккуратно скручивает на катушку леску и охотно объясняет, что на этот вопрос, собственно говоря, однозначно ответить трудно, ибо, с одной стороны, это действительно гусенцы, но, с другой, это село Комбайное, в каковое его переименовали в прошлом году, дабы не происходила ненужной путаницы с гусенцами, которые находятся выше в реке километров в двадцати. Но сила традиции, видите ли, велика, и хотя о вкусах трудно спорить, Местным жителям новое название почему-то не очень нравится. Доцентская внешность гражданина исключает всякую возможность фамильярности, и только поэтому адмирал не выскакивает на берег, чтобы облобызать благодетеля. «Да, сколько все-таки дозалейщиков!» Спохватывается кто-то, когда, радостно помахивая веслами, группа отходит от гусенцов комбайного километра на два. Дальнейшие попытки подчеркнуть информацию о местоположении залещиков вкратце сводятся к следующему. Группа мальчиков. Не знаем, дяденьки! Три хмурых гражданина, сидящих почему-то к удочкам спиной. Далеко! Одинокий рыбак средних лет. Километров десять. Старушка, которая свирепо бьет воду мокрой простыней. За от Вот не слыхивала. Дед с огромным куканом рыбы. Не, не клюет. Совсем не клюет. Что? Лещи? Ха, лещи здесь не бывает. Вот сама прошлый год я вот такого чуть не вытащил. Рыбак с мотоциклом. Километров пятнадцать. Рыбак с велосипедом. Километров двадцать. Просто рыбак. Верст! Верст! Верст двадцать пять! Поскольку все же надо двигаться, решают больше никого ни о чем не спрашивать. И ровно через восемь километров от того места, где начали сбор информации, на левом берегу появляются залещики Информация глубинная. Один-два раза за весь поход возникает необходимость получить основательную информацию, какую у рыбака на берегу, не подчерпнешь. Даже вытвердивший наизусть рыбацкую энциклопедию Сабанеева любитель не сообщит вас, проходит ли через поселок Штукари поезд Новосибирск-Мытищи, а если проходит, то останавливается ли, а если останавливается, то когда и насколько. За такого рода информации приходится идти в глубинку, то есть в село на берег. Идти в цивилизацию, понятное дело, никому не хочется. На этот раз и адмиралу неохота употреблять власть, и поэтому жертва выбирается малоинтеллигентным способом – нехорошей азартной игрой очко. По неумолимому закону зловредности, тяжкий жребий падает на Кока, который, проявляя естественные качества своей натуры, восемь раз подряд делает перебор. С горя Кока отправляется в народ, забыв переодеться. И это обстоятельство становится причиной всех его дальнейших злоключений. Где брать информацию, Коку объясняли достаточно подробно и вразумительно. Надо направить стопы в сельсовет, где должно находиться расписание поездов, следующих через штукарье. Если же расписания нет или выяснится, что оно устарело, попытаться из сельсовета или с почты дозвониться в штукарье и выудить у дежурного по станции все необходимые сведения. Все это Кок твердит про себя, горестно зачерпывая пыль башмаками, разношенности которых позавидовали бы склонные к безудержной гиперболизации клоны провинциальных цирков начала века. Что же касается платья, которое прикрывало тело Кока, то ему не позавидовал бы и хитровский нищий той же эпохи. Спортивные брюки уже в начале похода были отнюдь не первой молодости, а теперь они состоят в основном из прорех и пропалин, самая большая из которых неоспоримо свидетельствует о том, что плавки кока ярко-рубинового цвета. Что касается тельняшки, то она может служить лишь красноречивым конспектом меню всех дней похода, но отнюдь не одеянием. Экзотичность внешности и острые запахи, издаваемые тельняшкой, немедленно привлекают всех окрестных собак, И кок избавляется от первой, увы, столь незначительной по сравнению с грядущими, неприятности с помощью дрына, счастливо подвернувшегося под руку. Впрочем, в смысле собак коку больше помогает не его отвага и не суковатая палка, а толпа ребятишек, которые оттесняют отчаянно лающих друзей человека и смыкаются вокруг кока плотным, а также отнюдь небезмолвным кольцом. Разумеется, подобный эскорт привлекает внимание служащих сельсовета. Секретарь сельсовета с тортом, разогнав пышную свиту, задает чрезвычайно обидный по форме и содержанию вопрос: так что же она украли? Экспрессия, с которой Коко опровергает секретарский тезис, окончательно укрепляет представителя власти в худших подозрениях, и Коко с помощью доброходных помощников вводят, назовем это так, в помещение сельсовета. В результате получасовой беседы выясняется, что этот вызывающе одетый мужчина А. Отказывается назвать имя, отчество и фамилию, хотя полномочия задавать подобные вопросы ему были предъявлены еще в начале беседы. Б. Отказывается предъявить документы, удостоверяющие его личность. В. На вопрос «Зачем пожаловал в село?» отвечает, что его интересует расписание поездов. Г. И вообще… Не брит. Решено гражданина задержать и передать участковому на предмет. К счастью, Кока, участковый, который пожаловал довольно быстро, через каких-нибудь два часа, оказывается умным человеком и не только немедленно отпускает Коко, но и снабжает его исчерпывающей информацией. Поезд через штукари не проходит, плюс дает совет. Вам, ребята, на поезд лучше садиться в сармах. Там поездов пять проходит и все останавливаются. А как до Сарм добраться? Ха-ха, рукой подать. Возвращайтесь вверх по реке, ну, километров 40, не больше, а там по дороге километров 80. Снаряжение. Начинающий байдарочник, составляя список снаряжения, допускает, как правило, очень распространенную ошибку вооружившись бумагой и фломастером и призвав на помощь воображение, которое в этих случаях всегда бывает незаурядным, он начинает творить список нужных вещей. Список еще не доведен до середины, а во фломастере уже кончились чернила. Поэтому байдарочник спохватывается лишь тогда, когда начинает выводить номер 414, таз эмалированный белый. Помните, шрупов у вас не будет. Не рассчитывайте на популярный в недавнем прошлом вариант. Следом 4 идут великаны, 24 несут чемодану. Хотя ваши акселераты дети вполне сойдут за великанов, но чемодан, даже один, они, как правило, тянуть отказываются. Впрочем, совсем без списка вам также не обойтись. Принципы, которые кладутся в основу составления перечня вещей, могут быть разными. Например, по алфавиту. Первое – аптечка. Второе – байдарка. Третье – виноградный сок. Четвертое – губка. Или по степени важности. Первое. Тушенка. Второе. Сигареты. Третье. Карты. Игральные. Четвертое. Жена. Пятое. Дети. Ахахаха. Двадцать первое. Палатка. Ахахаха. Восемьдесят девять. Байдарка. Первоначально составленный список должен быть переписан не менее четырех раз. Причем обязательным условием переписывания является сокращение каждого последующего варианта по сравнению с предыдущим вдвое. Заранее отметьте в списке вещь, которую вы забудете. Это, так сказать, жертва на алтарь бога забывчивости. Иначе вы действительно забудете что-то важное. Впрочем, скорее всего, так оно и будет, ибо прелесть байдарочного похода состоит также и в изобретательных попытках использовать захваченные с собой ненужные вещи вместо оставленных нужных. Поскольку вам рано или поздно придется прибегнуть к варианту переноски, связанному с затратой мышечных усилий, смотри раздел «Доставка к реке и возвращение». Оптимальным является такое количество снаряжения, при котором на каждого участника похода приходится один рюкзак, и две свободные руки для транспортировки байдарки. Согласно приобретенному авторам опыту, все, что не вмещалось в рюкзак и упаковывалось временно, в сумки, авоськи, пакеты и тому подобное, все это рано или поздно забывалось или терялось, вызывая запоздалые и напрасное сожаление. Объем снаряжения равный одному, одному рюкзаку, величайшее достижение эволюции байдарочного туризма. Начинающему байдарочнику не следует повторять этот извилистый и нелегкий путь, ведь существуют же для чего-нибудь байдарочные аксакалы. Отсюда возникает первый и единственный закон снаряжения: бери не то, что нужно, а то, без чего невозможно обойтись. Снаряжение байдарочника делится на две категории: личные и общественные. Распределение общественного имущества между байдарками ведется боцманом, а при отсутствии такового – адмиралом. Адмирал, конечно, не забудет разделить аптечку между экипажами всех байдарок, дабы никто не был обделен фталозолом, но в то же время не допустит во избежание фракционных действий, чтобы в одну байдарку попали котелки, гречневая каша и говяжья тушенка. Вообще, кухонную утварь – котелки, миски, ложки, кружки, ножи, терки, щипцы для орехов и тому подобное — удобно хранить в специально сшитом полотняном мешке. Он затягивается сверху веревкой. В целях предупреждения отрицательных эмоций у врача экспедиции, мешок с самого начала должен быть черного цвета. Продукты для текущего потребления рекомендуем хранить в так называемом расходном мешке сшитом из двух слоев клеенки. Этот мешок, так же как и спасательные средства, должен укладываться в байдарке кока на самом видном месте. С одной стороны, он будет постоянно напоминать, кому принадлежит фактическая власть в походе. А с другой, в случае необходимой немедленной эвакуации из байдарки, экипаж не потеряет времени на поиски того, что нужно спасать в первую очередь. В отличие от продуктов питания, ремонтный набор может быть уложен в самую труднодоступную часть байдарки. И в идеале оставаться там до окончания похода. Во всяком случае, от души вам этого желаем. Интеллигентные предметы, солнцезащитные очки, фото и киноаппараты, сигареты обязательно прячьте в байдарочных карманах. Из каждого правила бывают исключения. Поэтому, может быть, вам повезет, и брошенные под ноги очки не будут раздавлены, а фотоаппарат утоплен. Но право стоит ли рассчитывать на исключения? Все нужные на ходу мелкие предметы должны быть привязаны либо к байдарке, либо к участникам экспедиции, так как в соответствии с еще не познанными законами природы они норовят удрать от вас, выскакивая за борт. Часто повторяющиеся далее правила, согласно которому все, что может промокнуть, обязательно, обязательно промокнет, следует учитывать и при размещении снаряжения в байдарке. Вот почему желательно – чтобы вещи в байдарке находились в нескольких полиэтиленовых упаковках и все вместе были помещены в один большой пластиковый мешок или мешок из прорезиненной ткани и уже затем спрятаны, вернее втиснуты в рюкзак. Только это гарантирует вам, что вы ляжете спать в сухой спальник, облачившись при этом в сухой же тренировочный костюм. Если же и эта упаковка не предохранит ваши вещи, то она хотя бы спасет вас от угрызений совести. Научно-статистическая обработка байдарочного опыта показывает, что примерно 10% времени ежедневно затрачивается на загрузку и выгрузку байдарки. Какими бы скромными ни были ваши запросы, все равно жесткого противоречия между вместимостью байдарки и объемом снаряжения вам не избежать. Вот почему комфорта в байдарке вы сможете добиться лишь при максимально плотной упаковке вещей и, соответственно, минимальном количестве тюков. Но вернемся к вопросу о личном и общественном снаряжении байдарочника и попытаемся дать несколько советов относительно личных вещей, сознавая при этом, что вопрос личного снаряжения глубоко интимный. Но долой! Ложную стыдливость. Одежда байдарочника должна быть удобной, не маркой, не рвущейся, не мнущейся, не горючей. А самое главное такой чтобы ее не жалко было оставить на последней стоянке, предварительно закопав в землю. Для жаркого солнечного дня – хороший старый тренировочный костюм с искусно разбросанными по поверхности прорехами различного калибра, функциональное назначение которых – вентиляция. Для солнцеупорных байдарочников нет ничего лучше шорт и рубашки с длинными рукавами. При этом наличие хотя бы одной пуговицы на рубашке обязательно. Нельзя выглядеть неряшливыми. В сырой, ветреный и дождливый день ничто не заменит вам штормовки. Избегайте при этом модерновых замков. В суровых походных условиях эти молнии беспрестанно будут вызывать гром вашего негодования. Запомните, нет ничего лучше пуговиц. В качестве вечернего туалета рекомендуем джинсы из толстой огнеупорной ткани. В таких джинсах хорошо сидеть на острой с рваными краями консервной банки либо на отскочивших от костра угольках. И, конечно, венец вашего личного снаряжения. Толстый и теплый свитер, связанный заботливыми руками любимая женщина. Наденьте все это в произвольном сочетании. Пройдитесь, повернитесь. Очень хорошо. Складки живописны, кое-где морщит, но нигде не тянет. Ничто не стесняет движений, и не сковывает инициативы. Особенно мил кокетливый головной убор. Старый берет цвета, не укладывающегося в интервал волн видимой части спектра. Берет защищает вашу голову днем от солнца, ночью от холода. Кроме того, он же оберегает ваши руки от жара металлической кружки с кипятком, ноги от крапивы. А еще, скажем по секрету, лучшего приспособления для драйвания закопченного котелка с остатками пригоревшей манной каши не придумать. Обувь. Жаль, конечно, расставаться на целых три недели с новыми лакированными туфлями, но их все же отставьте в сторону. Что же надеть? Вот эти кеды! Да-да, эти самые. Говорите, на кедах прорехи из одной любознательно выглядывает большой палец, а из второй почти целиком торчит пятка? Это именно то, что нужно. Настолько то, что если бы этих прорехов в кедах не было, их следовало бы сделать. И именно в таких кедах хорошо ступать по каменистому дну, а также вытаскивать лодку на кряжистый берег. Вода из естественных отверстий будет выливаться без малейшей задержки. Можете спрятать рюкзак и вторую пару обуви поновее, но шансов на то, что вам придется к ней прибегнуть, немного. Но на случай ненастной погоды ноги все же лучше держать в тепле и сухости. Вообще, имейте два комплекта насильных вещей. Во-первых, в чем-то надо все же возвращаться из похода. Во-вторых, внезапный ливень промочит не только ваши кеды, но и скудное одеяние. Лезть же в спальник в мокром тренировочном костюме не стоит. Байдарочник и так достаточно времени проводит в интимной близости с водой. Спальные принадлежности. Точки зрения на сон у различных байдарочников колеблются в следующих пределах. Если уж в походе не выспишься. Сон – явление вынужденное, вызванное недоработкой в вопросе ночного освещения рек. Итак, независимо от вашей точки зрения, спать вам все же придется. Поэтому берите с собой спальные мешки за расчета один мешок на одного человека в среднем. Если в спальном мешке будет еще и вкладыш, то вам гарантирована высшая степень комфорта, граничащая с мелкобуржуазным перерожденчеством чтобы не находиться в унизительной зависимости от наличия либо отсутствия в прибрежной полосе стогов сена, захватите с собой надувные матрасы. Они, кстати, относятся к наиболее универсальным предметам туристского снаряжения. На матрасах спят, на них загорают, на берегу и на плаву. Наконец, они замечательно помогают вам скоротать время на ненастных дневках, поставить кладку на прохудевшийся матрас, дело требующее крепкой руки, точного глазомера, терпения и, главное, большого количества свободного времени. Наверняка пригодится вам в походе фонарик. Хорошо бы с батарейкой. Не лишним окажется и старенький транзистор, наиболее ответственные жизненные центры которого рекомендуем залить парафином. Это позволит ему продержаться до первого купания. Деньги и паспорта без первых ехать безусловно не стоит, а документы иметь тоже не лишнее дело. Хороните в наглухо заваренной пластиковой обертке. Условия обязательные. В противном случае в конце похода вы обнаружите, что заветные 25 рублей, отложенные на обратную дорогу, превратились в слипшийся комок. Грем-советы Байдарка образуется в результате причудливого сочетания трех субстанций – физические, химические и моральные свойства, коих до конца не познаны. Они лишь приблизительно могут быть обозначены по аналогии со встречающимися за пределами похода материалами – прорезиненная ткань, пластмасса, металл, дерево. Как видно, байдарочных субстанций не меньше, чем тех, из которых состоит человек – За подробностями отсылаем читателя к Аристотелю. Поэтому, как и у человека, у байдарки бывает и насморк, и радикулит, и, тьфу-тьфу-тьфу, переломы и разного рода бытовые травмы. Вот почему, отправляясь в поход, следует подумать и об аптечке для байдарки, о ремонтном наборе. В ремонтном наборе должно быть все, чтобы поддерживать перечисленные выше субстанции в первоначальном виде – либо возвращать их воной. Прежде всего, следует подумать о прорезиненной или пластмассовой оболочке вашего судна, о шкуре, как ее именуют в просторечии. О, это предмет, достойный и заботы, и нежности, и внимания. Потому что шкура – наиболее ранимая часть байдарки, ибо отделяет байдарочника от окружающей, нередкого враждебной среды и самоотверженно принимает на себя практически все виды ударов ветреной туристской судьбы. При этом байдарочник всегда помнит, что если с любого человека, даже с адмирала, можно снять семь шкур, то у байдарки шкура всего одна. Вот почему уже где-то с середины похода настоящий байдарочник начинает ощущать байдарочную шкуру как свою собственную. И если вечером... Глядя на мигающие угольки костра, он озабоченно говорит, что-то у меня сегодня в левом боку закололо. Не торопитесь призывать доктора, а ступайте вместе с коллегой осматривать соответствующее место его занемогшего судна. Как правило, шкура чаще всего повреждается там, где она прилегает к продольным элементам байдарочного набора – стрингерам. Поэтому байдарочные аксакалы рекомендуют перед началом похода проклеить шкуру вдоль указанных мест резиновыми полосами. И нам остается только склониться перед мудрым величием этого совета. Можно добавить, что во время похода следует ежевечерне ревизировать состояние байдарочного днища, а во время дневок не жалеть времени на его профилактический ремонт. При легких повреждениях шкуры, непроникающих ранениях, как бы выразился экспедиционный доктор, достаточно наложить заплату на место повреждения, соблюдая при этом простые, но жесткие требования резиноклеяльной науки. При сквозных проколах заплаты следует ставить с обеих сторон шкуры. И наконец, не обойдарки читателя пусть это будет сказано, на разрывы шкуры перед проклеиванием следует наложить швы. Все сказанное обусловливает первые обязательные ингредиенты ремнабора. А. Резина для заплат. Б. Резиновый клей. В. Наждачная бумага для зачистки операционного поля. Г. Бензин для его стерилизации. Д. Нитки суровые. Желательно очень суровые. Е. Игла с названием неизвестной этимологии цыганская. Ж. Наперсток. З ножницы. Вряд ли стоит напоминать, что наличие каждого из предметов этого перечня в ремнаборе строго обязательно. Отсутствие ниток заставит вас распустить нежно-голубой женин свитер, а отсутствие ножниц принудит вас вырезать заплаты антикварной бритвой Золинген, выпрошенной у адмирала ценой унижений и лести. Металлические части байдарки изнашиваются меньше, чем ее оболочка. Тем не менее, известны факты, когда целеустремленный байдарочник, безошибочно выбирая единственное пригодное место на широком фарватере, превращал металлические конструкции байдарки в нечто, для описания чего выражение «свернуть в бараний рог» следует употреблять лишь с обязательным добавлением. Мягко говоря, ремонт металлических частей байдарки особых сложностей не представляет. Поломанные шпангоуты заменяются новыми, сделанными из подходящих заготовок на трубогибочном станке. Утерянные замки стренгеров ничего не стоит выточить заново на токарном станке, а остальные детали вы быстро изготовите на фрезерном. Однако, поскольку они вряд ли могут оказаться в походном ремнаборе, то их следует заменить иными инструментами, как то и острый складной нож с шилом и отверткой, можно и со штопором. К. Небольшой молоток. Л. Напильник. М. Ножовочное полотно. Н. Пассатижи. О. Пинцет. П. Несколько кусков толстой алюминиевой проволоки для заклепок. Р. Несколько винтов с гайками М3 и М4. С. Клей БФ2, ПВА или суперцемент. Возможны варианты. Т. Разумное количество гвоздей разнообразного диаметра и длины, начиная от сапожных и кончая такими, из которых при желании можно сотворить крючок на акулу. «У» – все иное, что не попало в рубрику от АДТ. Ну и, конечно, веревки различного сорта и длины. Полагаем, что Осип из «Гоголевского ревизора», воскликнувший «И веревочка в дороге пригодится!» Несомненно, принадлежал когорте байдарочников первой половины XIX века. Потому что только настоящий байдарочник знает истинную цену веревочки. Веревкой скрепляют металлический каркас байдарки, когда все остальные средства для его скрепления поломались или потерялись. Веревкой привязывают байдарку на перекусик к первому попавшемуся кусту. Через 10 минут выясняется, что байдарка еле видна, а куст плывет впереди судна и, кажется, даже тянет его за собой. Веревкой скрепляют в одно целое снаряжение и байдарку. Смотри раздел кое-что о безопасности. Веревкой завязывает за вхоз родное детище продуктовый мешок. Именно с помощью веревки в кратчайший срок излечивается походный радикулит. Смотри байдарочник на бюллетене. Наконец, ремонт деревянных частей байдарки который из всех вариантов подарочного рукотворчества требует наименьшей сноровки. Опыт показывает, что квалификация краснодеревщика пятого разряда оказывается вполне достаточной для ремонта кельсона салюта. Если же новичок не имеет абсолютно никакого ремонтного опыта, то скромно посоветуем ему в суровых походных условиях обломки дюралевых трубок проще всего соединить при помощи выструганных деревянных втулок, или деревянных же накладок соответствующей формы. Их приматывают к металлическим деталям, проволокой, ремнем, шнуром или в крайнем случае обычной веревкой. Не помешает перед походом покрывать деревянные части салюта лаком или каким-либо иным действительно водоотталкивающим составом. Известная лакировка, возможно, предохранит дерево байдарки и наверняка репутацию капитана байдарки от подмокания. Если ремонт байдарки чем-либо и выделяется на фоне звонких будней похода, так это тем, что он стремительно возносит на эльбрусскую высоту экспедиционного механика. Прозябший до этого на третьих ролях механик уже не путается, как раньше, под ногами экспедиционного начальства, адмирала, завхоза, врача, а становится фигурой центральной и, следовательно, несколько таинственной. По его отрывистым и суровым командам все члены экспедиции готовят операционный стол, чистую, сухую и ровную поляну, застилают ее вымытым полиэтиленом, водружают на нее байдарку, а затем, отосланные велением руки механика на, возможно, более далекое расстояние, робко высовывают головы из-за кустов, следя за процессом. Весь ушедший в созерцание больной байдарки Механик описывает вокруг нее круги, бормача под нос специфические термины и по-шамански размахивая руками. Эти пасы повергают созерцателей в подавлено благоговейное состояние. Ужас от сознания неисправимости произошедшего постепенно охватывает всех, и даже герой-адмирал срывающимся голосом вопрошает. «Ну хоть что-нибудь сделать можно!» «Что-нибудь!» Всегда сделать можно. Загадочно ответствует механик. Единственный человек, допускаемый в операционную, это Костровой. Вообще говоря, в табеле о рангах Костровой стоит выше механика. Но тут он суетливо бегает вокруг операционного ложа под истерические вопли умельца. Молоток, напильник, гвоздь. Ну что ты мне тащишь? Ты бы еще шпагу приволок. Клей быстро! кот забрал? Доктор! Что? Царапину замазывать? Пусть замазывает слюной. Да не своей, эту то отравит. Доктор из-за кустов пытается гальванизировать свой быстропадающий авторитет, давая советы. Не клей грязными руками, держаться не будет. Йодом оботри. Но ну вот ремонт закончен. Для проверки байдарку ставят на воду и затем осторожно и постепенно загружают багажом, следя внимательно, не появятся ли на дне роковые струйки. Когда же в конце концов в байдарку втискивают завхоза с продуктовым мешком и дно байдарки остается сухим, как песок каракумов, механик снова отходит на второй план с тем, чтобы затаенно ждать своего часа. Закупка провианта. Именно здесь, в правильной и четкой организации закупок продуктов, лежит львиная доля успеха байдарочного похода. Честно говоря, пишущий этот раздел не знает, какая там именно доля положена льву. Да и не собирается об этом узнавать, поскольку он убежден, что успех целиком и полностью зависит от продуктового обеспечения. А все остальное – попросту ерунда. Вся многообразная и предельно хлопотливая деятельность по закупке продуктов возглавляется завхозом. Несмотря на столь прозаическое наименование, в табеле о рангах завхоз стоит лишь чуть-чуть ниже адмирала. Да и то! Можно увидеть, как адмирал суетливо выполняет краткие и властные распоряжения завхоза, а в то же время на Да-да, именно льстивое... Конюченье адмирала, вымалывающего у завхоза в ненормативную банку сгущенки, главный хранитель продовольствия и ухом не ведет, и правильно делает, ибо твердость характера главнейшее из качеств, которые должно быть присущих завхозу. Главнейшее, но не единственное, потому что завхоз еще должен обладать памятью профессионального разведчика. Попробуйте запомнить в чьей байдарке, в чьем рюкзаке и в каком количестве хранятся продукты 504 наименований. И еще, завхоз должен считать как ЭВМ и в сотнях ячеек своей памяти держать данные о количестве каждого из продуктов и по каждому из них учитывать расход и приход при попутных закупках. И, конечно же, завхоз должен обладать неисчерпаемыми запасами обаяния, шарма, красноречия и оптимизма. Первые два качества необходимы для того, чтобы уговорить продавщицу, разбуженную в половине двенадцатого ночи. В село с магазином предполагали добраться еще засветло, но третья байдарка пропоролась. Продать хлеб и два килограмма макаронных ушек. Оптимизм же завхозу необходим для того, чтобы окончательно не потерять веру в человечество. Потому что легко, очень легко решить, что Homo sapiens, если чем и отличается от остальных приматов, то лишь во много раз более неуемным аппетитом. Увы, подобных гибридов завхозов не бывает. Более того, природа, столь богатая на выдумку в проявлении человеческих характеров, здесь стала невероятно скупой и сотворила лишь два полярно различающихся типа завхоза. Один из них – рубаха «Парень», Балагура-весельчак. Первые шесть дней похода вы от него без ума. Кок смотрит на Балагура влюбленными глазами, ибо столь широких и безотказных возможностей для проявления своего незаурядного мастерства у него еще никогда не было. И прочие участники похода дарят завхоза бурной любовью, потому что кормят их так, как не смогла бы этого сделать и теща, которой вы впервые приехали погостить с молодой супругой. К исходу первой недели выясняется, что до конца похода остается 19 дней, 2 килограмма ржаных сухарей и 3 пучка сухой петрушки. А до села Пать, в котором, может быть, есть ларек, скорее всего нет. Надо плыть еще 90 километров. Второй тип завхоза эмоционально, да и интеллектуально, тоже несложен. Это сквалыга. Перед началом похода Когда на монтажной площадке кипит работа по сборке байдарок, завхоз сквалыга вынимает заранее припасенный мешок и складывает в него все продукты. Жестяные банки внизу, стеклянные повыше, еще выше мешочки с крупой, и, наконец, на самом верху лавровый лист и вермишель. Да отныне вся деятельность и все помыслы? Нет, почему тайны? Абсолютно явны. Завхозы сквалыги поглощены лишь одной страстью. Довести мешок до конца похода в полной неприкосновенности. Надо ли говорить, что пока завхозу поглощает эта страсть, участники похода не поглощают практически ничего. Однако сохранить мешок в абсолютной неприкосновенности завхозу не удается. Время от времени мешок приходится развязывать. При этом на физиономии завхоза отражаются такие нечеловеческие муки, что у сентиментальной части экипажа На глазах выступают слезы. Тем не менее, чувствительность не мешает туристам гневно вопрошать за трапезой. А почему это хорошо прокипяченная, мне кажется, даже дистиллированная вода, в которой по недоразумению плавает одна макаронина, называется макаронами по-флотски? Продолжать далее завхоз не дает. Перебив вопрошающего, он начинает нутным голосом читать на память а память, как мы знаем, у него отменная, наиболее жуткие страницы из книги профессора Покровского ожирения. Если профессор Покровский не помогает, завхоз отставляет миску со аскетическим блюдом в сторону и интонациями, которым позавидовал бы великий трагик Томазо Сальвини, начинает обличать весь экипаж от адмирала до малолетки Юнги в тунеядстве, обжорстве, патологической жадности и многих других пороках, о которых здесь даже не хочется вспоминать. Но, тем не менее, если вам придется выбирать между двумя типами завхозов, решительно останавливайтесь на втором. Только в этом случае из похода вернутся умеренно похудевшие и окрепшие туристы, а не тени дистрофики, качающиеся от слабого утреннего ветерка. Тем более, что у вас в запасе имеется один блестящий рецепт, который позволяет, если не полностью, обуздать плюшкинские наклонности завхоза, то, по крайней мере, ввести их в разумные рамки. И всего-то надо объединить в одном лице завхоза и кока. И это будет тот самый случай совместительства, о котором можно только мечтать, ибо естественное желание завхоза доставить в конечный пункт похода продуктов в полной неприкосновенности – будет нейтрализоваться стремлением кока явить свое искусство в полном и достойном его поварской славы блеске. Правда, к концу похода завхоз кок начинает страдать раздвоением личности и становится убежденным мизантропом. Но эти болезни, особенно первые, быстро проходят. После такой преамбулы необходимо сформулировать некоторые важные правила. Первое из них. Перечень продуктов должен быть строго продуман. От такого утверждения веет унылой банальностью, но необходимость продумывать продовольственные закупки при этом все же не исчезает. Прежде всего, не полагайтесь на ваши домашние вкусы и аппетиты. И то, и другое в походе полностью изменится. Потому что ваш супруг, который дома затонел от одного вида перловой каши, на маршруте будет уписывать этот продукт, да еще в странном сочетании с килькой в томате, с непонятной и даже пугающей скоростью. Но, с другой стороны, не стоит ориентироваться на этот, безусловно, и априорно громадный аппетит. Ибо, как говаривал один наш знакомый завхоз, съесть можно и слона. Естественное стремление обеспечить себе душевный комфорт, несомненно, приведет неопытного завхоза к идее закупить сразу все необходимые продукты. В этом стремлении его укрепят те гневные и острые стрелы, которые сыпятся с газетных страниц на сельскую потребительскую кооперацию. И тем не менее, вы можете быть абсолютно уверены, в какой бы отдаленный, медвежий, заброшенный, богом забытый, не нужно зачеркнуть, уголок вы не забрались, ручаемся: Макароны, крупа, сахар и карамель взлетная найдутся там непременно. Не останем давать советов относительно ассортимента и количества заготавливаемых продуктов. Предоставляем неопытным завхозам самим пройти нелегкий путь проб и ошибок. Нажитая на этом пути мудрость будет куда полезнее, чем рафинированные, книжные. Хотим только предостеречь оптимистов. Будут и такие, которые возлагают слишком радужные надежды на подножный корм. Дюска! Рыбу мы наловим, но нам всю и так не съесть. А картофель для ухи не уж на коренных берегах не накопаем. Считаем необходимым со всей категоричностью заявить. Во-первых, рыбная диета наскучит вам к исходу второго дня. Во-вторых, напоминаем, что в большинстве местностей молодой картофель колхозники не копают, совершенно справедливо считая это блажством. Если же вы решитесь стать на скользкий путь картофельного браконьерства, то учтите, что судьей вам может быть не только бог. На провиант в большей степени, чем на что-либо другое, распространяется закон. Все, что может промокнуть, промокнет. Но стоит ли говорить, что коль скоро промок спальник, то вы высушите его на костре, поплатившись за это двумя-тремя подпалинами. Макароны же, хотя бы раз побывавшие в воде, в дальнейшем можно потреблять лишь при великом гладе, либо при столь же великом энтузиазме. До первого доходить не стоит. Что же касается второго, то его право лучше направить на дела более благородные и полезные, чем поглощение слипшихся и абсолютно неразвариваемых макарон. Вот почему незыблемым является следствие из только что процитированного закона. «Все продовольствие – Должно быть завернуто в надежные полиэтиленовые мешочки. Исключение из этого правила может быть сделано лишь для сала и подсолнечного масла. Но чтобы не перегружать память исключениями, упаковывайте в пластиковые мешочки и эти непромокаемые жиры. Второе правило хранения закупленных и транспортируемых продуктов также вытекает из общеизвестного закона. Все, что может быть разбито, Разобьется. Поэтому подсолнечное масло, сухое вино для празднования именин и других событий, спирт для аптечки и жидкость от комаров упаковывайте в полиэтиленовую тару. Одно небольшое, но важное замечание касательно подсолнечного масла. Дело в том, что фляга с этим ценным продуктом будет протекать. С каким бы кряхтением и стинанием вы не закручивали пробку пластмассовой фляги, Масло просочится через нее с такой же неизбежностью, с которой день сменяется ночью. Выход здесь лишь один. Сделать под пробку резиновую прокладку или залить пробку свечным парафином. Средство не ахти какое надежное, но все же какую-то страховку оно дает. Не от вытекания масла, нет. Просто когда вы обнаружите, что фляга пуста, вы сможете жарить рыбу на парафине. Если же кто-то из туристов-юмористов заметит, что рыба отдает церковными свечами, это будет означать, адмирал не сумел в этот день дать экипажам должную нагрузку. кок оказался не на высоте. Доставка к реке и возвращение. Прежде всего, конечно, о доставке. Этот процесс состоит из нескольких этапов, и каждый заслуживает упоминания. Первый этап – билеты. Собственно говоря, более точное название этого этапа звучит загадочно и логически. Больше подошло бы для нового романа Франсуаза Саган «Билеты в июле» билетовый июле билетовый июля если быть точным то следует говорить железнодорожные билетовый июле а это уже не саган это уже аркадий райкин и юрий Горин. но если выражаться совсем точно то название этого этапа звучит по бухгалтерски скучно 11 железнодорожных билетов в июле до станции шамары 9 взрослых два детских Плацкартная, на поезд номер 113. Впрочем, скучно, это может показаться лишь безответственным эстетом, а для того, кто хотя бы раз в жизни глотнул железнодорожно билетной лирики, звучит более чем благозвучно и, главное, многозначительно. На одном из собраний, предшествующих выезду, выбирается экспедитор, который отныне должен заниматься всеми проблемами, касающимися доставки группы к воде и отъезда Соной. Экспедитор принимает возлагаемые на него сан беззаботно и даже с известным чувством удовлетворения. Во-первых, он всегда любил что-нибудь и кого-нибудь организовывать. Во-вторых, согласитесь, куда как благороднее и чище покупать билеты, чем бегать по окрестным магазинам, разыскивая курагу, без которой Кок же не желает видеть или ехать. Третьих, экспедитор знает один секрет, который делает проблему билетов простой, как покупка спичек. Вчера он раздобыл телефон бюро заказов железнодорожной станции и теперь свысока глядит на плебеев, для которых добыча билетов является проблемой. В-четвертых, у экспедитора есть дядя Сева, который может все. И этот мощный резерв наполняет сердце экспедитора уверенностью. Ровно за десять дней до выезда экспедитор, придя домой с работы, небрежно бросает Жене. «Машенька, грей обед! А накрывать на стол... Ты меня извини, я не могу! Мне тут по поводу билетов звякнуть надо!» Разогретый борщ давно подернулся плотной коркой затвердевшего жира а экспедитор продолжает яростно набирать номер бюро заказов и слышит в ответ мерные, но отнюдь не убаюкивающие частые гудки. В половине восьмого, когда большая часть конкурентов отпадает, будучи отвлечена транслирующимся по телевидению матчем с командой Сингапура, страдалец наконец прорывается, казалось бы, в недосягаемое бюро. «На 6 июля! Поезд номер 113 до Шамар!» Выпаливает, обрадованный до невозможности, экспедитор. «На 113 билетов нет!» Радует его невидимая красавица из бюро. «Берите на 115-й!» «А когда он приходит в Шамар?» «Бюро справок не дает!» «Давайте на 115-й!» «Есть только общие!» купейных нет!» Задает глупый вопрос экспедитор. Будете брать, гражданин, или нет? Буду. Сколько? Одиннадцать. Гражданин, бросьте шутить, я на работе. Ей-богу, одиннадцать. Бога нет. То-то-то. Этим атеистическим заявлением завершается ваша, скажем прямо, безответственная попытка выдурить из бюро заказов одиннадцать билетов на поезд в июле. Не будем давать рецептов, как и где раздобыть вожделенные 11 билетов. Каждый в данном случае поступает по своему разумению и по своим возможностям. И по своей совести. Должны, впрочем, предупредить, что способ, рекомендованный в разделе карты, здесь не проходит. Ибо в июле на железнодорожных кассирш не могла бы подействовать даже дружная команда, состоящая из Грегори Пека, Вячеслава Тихонова и Юрия Никулина. Выписывая вам случай, оказать действие может лишь массированный налет на железнодорожные кассы с нескольких сторон. Причем первую группу джентльменов удачи возглавляет пресловутый дядя Сева. Пять билетов. Вторая группа воительствует под руководством председателя месткома, которого ценой лести, густо замешанной на слезах, удается подбить но злоупотребление служебным положением. Четыре билета. Еще два билета берутся в день отъезда с бою. Последнее слово использовано здесь в его изначальном, первобытном смысле. Второй этап. Квартира-подъезд. При упаковке и увязывании отобранных для похода вещей вы столкнетесь с загадочным явлением. Собранные и упакованные они занимают объем во много раз превышающий сумму объемов для каждого из предметов в отдельности, что повергает пакующих в состояние глубокой прострации и полного безразличия к жизни. Вот почему крайне важно, чтобы экспедитор был полностью освобожден от всех манипуляций с упаковкой, ибо сейчас ему придется проявить пешеную энергию и нечеловеческую смекалку. Качество, как известно, несовместимые с разочарованием в жизни. Нет, особых неприятностей багажные тюки не приносят. Ну, как положено, три из них не пролезают в двери, а два, завязанные особенно истово, рассыпаются при первой же попытке взвалить их на плечи. Но это все пустяки, ибо впереди неизбежно ждут две основные неприятности данного этапа. Первая из них обрушивается на вас непременно. Ибо после третьего рейса в плотно забитом лифте на площадке шестого этажа вы сталкиваетесь с восходящим пенсионером висковатым, который, распаляя себя воинственными кликами, поднимает на вас руку с накачанным козлом бицепсом. Едва вы успеваете извиниться за невольную задержку лифта, как на помощь висковатому с девятого этажа скатывается мамаша толкающая впереди себя коляску с орущим младенцем. Кстати, почему газеты столь безответственно провозглашают рекордсменами студентов Ильянойского университета, которые сумели в количестве 22 особей втиснуться в телефонную будку? Ха, надо будет как-нибудь пригласить корреспондента посмотреть на процесс загрузки лифта туристами. Оставшиеся 62 узла выстаскивая без с помощи лифта. И в тот самый момент, когда все тюки выстроились у подъезда, ваш сосед из 74-й квартиры подкатывает сюда на крытом фургоне с полным комплектом югославской столовой. Оттащить вашу поклажу нет никакой возможности. И поэтому вам приходится перетаскивать соседа у мебель на руках? Грузчики, увидев баррикады, развернулись и уехали, увезя с собой задаток. Цепенея от мысли, что при таком способе перетаскивания и вашей грузчицкой квалификации поставить царапину пара пустяков, но все обходится благополучно. Третий этап. Подъезд в вокзал. Если же выписать даже кратко все злоключения, которые приходится претерпевать на этом этапе, то выйдет столь объемистое повествование, прочесть которое будет не под силу, самому терпеливому читателю. Кроме того, даже самого ровно из них к середине повествования начнут душить рыдания. Поэтому ограничимся кратким изложением способов, испробованных нами на практике. Первонаперво вы прибегаете к наиболее очевидному решению, которое, как все очевидные решения, оказывается и самым ошибочным. Вы заказываете грузовое такси. Вернее, вы пытаетесь заказать грузовое такси. Ибо по телефону заказы на этот вид транспорта не принимают. Когда вы добираетесь до диспетчерской, ведающей грузовыми таксомоторами. Удобно, выгодно. Оказывается, что заказы принимаются лишь на конец сентября. Кроме того, за машины надо явиться в парк. Поселок Луговой, Ехать электричкой до 52 километра. До выезда машин 6.30 утра. Да, вам, товарищ, собственно, куда ехать? На вокзал? Внутри городскими перевозками занимается гортрансагентство. В последнем вам с древнеримской категоричностью заявляют, что с частными лицами дела не имеют. Принесите гражданина оплаченную квитанцию мебельного магазина, тогда и будем говорить. Не мебель? Что же вы тогда перевозите? «Что значит разные? Молод ты еще мне грубить!» Каким-то малопонятным образом вы все же вымаливаете грузовое такси, и на первый раз как будто бы все сходит благополучно, но зарекаетесь в будущем прибегать к этому виду сервиса. И правильно делаете. На следующий год вы заранее умасливаете сослуживца, ставшего недавно счастливым владельцем запорожца, и еще не успевшего выработать иммунитет против назойливых попрошайек. Владелец запорожца – слова, и лишь поэтому он делает 19 рейсов, но здороваться с вами после этого перестает. Его поддерживает добрая половина отдела, которой он, конечно, в самых общих чертах, человек он все-таки благородный, рассказал о своих злоключениях. В третий раз вы выходите дозором под ближайший магазин и пытаетесь склонить шофера, доставившего ящик с тонизирующим напитком Саяны, к преступному деянию путем посулов взятки лицу при исполнении служебных обязанностей. И иногда это удается, чаще нет. Но даже в случае удачи вам придется пережить немало неприятных минут. Сначала вы выслушиваете комментарии шофера, покрывшегося холодной испариной при виде багажа, который ему предстоит перевезти. Затем вы замечаете вышедшего из подъезда и наблюдающего с интересом за процессом погрузки пенсионера Висковатова, и вспоминайте его граничащую с гениальностью одаренность по части писания Кляуса-Анонимок. Ох, да чего же неприятно чувствовать себя лицом, втягивающим другое лицо в преступное деяние? Лишь приходящая рано или поздно высшая байдарочная мудрость приводит вас к единственно правильному решению – С помощью челночных переездов, дом, остановка автобуса, остановка автобуса, станция метро и, наконец, на метро до нужного вокзала, вы за каких-нибудь 4 часа перевозите всю поклажу, затратив при этом, конечно, максимум физической энергии, но зато минимум моральной, что дороже, говорить не приходится. И, что, в общем, тоже немаловажно, минимум средств. Четвертый этап. Погрузка в поезд. Пока все идет хорошо, как в классической драме, с каждым актом трагедичность нагнетается все больше, а узел событий завязывается все туже. Вот почему не приходится удивляться, что и здесь, как в драме доставки, каждый последующий этап оказывается куда сложнее предыдущего. Впрочем, ее кульминацией является этап погрузки в поезд, сопровождающийся по их стене шекспировским накалом страстей. Именно на этом этапе вас ожидает самая главная трудность доставки, и о ней придется поговорить подробнее. Нам приходилось грузиться в поезда самых разных категорий, от фирменных экспрессов до узкоколейных ящерок, и на разных меридианах и параллелях. Но реакция проводников на эту погрузку всегда колебалась в очень узких пределах, от резкого и активного негодования до бурного и опять же активного протеста. Винить честных тружеников железнодорожного транспорта не следует. На их месте вы поступили бы точно так же. Посудите сами, какую еще реакцию вы можете ждать от проводника, узревшего, сужающегося в далекой перспективе ряд чуков различной габаритности. Самое обидное, что если вы и приступаете к правилам пассажирских и грузовых перевозок, то право самую малость. И эти правила позволяют каждому пассажиру перевести 36 килограммов ручной клади в вагоне и до 50 килограммов создачи излишков в багажный вагон. Опыт показывает, что если бы вы даже организовали байдарочный переход по маршруту мыс Шмидта Северный полюс Гренландия-Шпицберген, то и в этом случае вам не удалось бы набрать груза по 50 килограммов на нас. Но тот же опыт показывает, что даже в случае двухнедельного похода на речку Бродовку, вес вашего снаряжения все же превышает законные 36 килограммов. Будем откровенно до конца, габариты тюков, куда упакованы металлические и деревянные части байдарок, тоже вступают в противоречие, хотя и небольшое, с грозными правилами. Напрашивается простой и, на первый взгляд, даже элегантный способ разрешения этих противоречий. Вы сдаёте байдарки в багажный вагон и следуете до станции назначения, честно и смело глядя в глаза и проводнику, и бригадиру поезда, и проездному контролёру. За вы не приступили. Но уже не раз говорилось, что самое очевидное решение ещё не самое правильное. Нам известно несколько случаев когда байдарочники, уступив в неравной борьбе проводникам, пануро к байдарки в багажный вагон и проводили бессонную ночь, ожидая грядущих неприятностей. И тяжелые предчувствия их не обманывали. В большинстве случаев вы получаете на станции назначение отюг, который по весу точно соответствует обозначенному в багажной квитанции. Но уже внешний вид упаковки повергает вас в состояние глубокого уныния, ибо сдавали прямоугольную призму, а выдают вам усеченный конус. После вскрытия байдарочного тюка из него сыплется множество деталей, ни одна из которых по своим размерам не превышает 3,5 см. Такого эффекта нельзя было бы достичь, даже с помощью крупнодиаметровой шаровой мельницы. Но, по-видимому, багажные вагоны в этом отношении обладают какими-то скрытыми и неизвестными нам возможностями. В одном случае, правда, выдан был тюк, размеры деталей которого не уменьшились по сравнению с исходными ни на миллиметр. Но каким-то, опять-таки, неизвестным способом все детали оказались спрессованными, причем столь монолитно, что места стыковки не удалось рассмотреть даже в микроскоп. Находясь между Сциллой, железнодорожными правилами, и Харибдой, несовершенством багажного обслуживания, вы вынуждены прибегнуть к хитрости. Спасение в данном случае приносит напечатанный на машинке текст примерно следующего содержания. Из правил пассажирских и грузовых перевозок параграф 62 Г из числа негабаритных грузов к провозу на вагоне разрешаются детские коляски для двойняшек, сейфы с документами для лиц, предъявивших удостоверение тип курьеров и разборные байдарки типа таймень. Этого короткого, а обязательно короткого текста. Бывает вполне достаточно для украшения самого свирепого проводника. Да что там проводника? Перед ним сникали даже видавшие виды усатые бригадиры. Ибо все 197 пунктов правил, подозреваем, не знает даже сам министр путей сообщения. Второе препятствие на описываемом этапе преодолеть значительно проще. Дело в том, что вы равномерно распределив груз между положенными вам местами, С ужасом убеждаетесь, что все купе забито полностью, а в коридоре осталось еще четыре тюка, которые приткнуть решительно некуда. То, что вы не помещаетесь, это даже не четверть беды. Худо то, что в каждом купе на своей нижней полке должен ехать посторонний пассажир. Даже толстовец в третьем поколении, попав в подобную ситуацию, запротестовал бы. Но толстовцы, как известно, ныне не встречаются. Выход один. Уложить на одну из принадлежащих вам полок все вещи, проходы загрузить байдарками вровень с нижними полками, а самим коротать ночь с товарищем на одной полке валетом. Остальное зависит от того, как быстро вы наладите с вашими соседями взаимоотношения. Если соседи мужчины, это, как правило, нетрудно. Если женщины, то бог вам в помощь. Пятый этап. Выгрузка из вагона. На нужной вам станции, то есть там, где река вплотную подходит к железной дороге, поезд А. либо не останавливается вовсе, Б. либо стоит одну минуту. В первом, в общем, довольно грустном варианте вам остается надеяться на слепой случай. Корову, удобно устроившуюся на путях как раз в районе железнодорожного моста через вашу речку, лопнувший рельс, либо какое-нибудь, пусть самое завалящее чудо. Во втором варианте все обстоит намного проще. Вы, правда, сильно нервничаете и не меньше 16 раз бегаете к проводнице, умоляя ее на нужной вам станции Шамары выбросить красный флаг и не сворачивать его до тех пор, пока последний тюк не будет выброшен из вагона. Вы клянетесь задержать поезд не больше, чем на 2 минуты. А что такое нагнать 2 минуты, когда поезд все равно опаздывает на полтора часа? Но на станции Шамары происходит что-то непонятное. Проводница действительно выбрасывает красный флаг и потрясает им столь внушительно, что к вагону начинает двигаться начальник станции, заинтригованный случившимся. Но проходит всего 35 секунд, и вы полной командой со всеми тюками оказываетесь на шамарской земле. Потом вы с карандашом в руках будете пытаться разгадать этот феномен, но напрасно. Если предположить, что на выгрузку одного тюка необходима одна секунда, время, как вы понимаете, фантастически малое. Все равно на всю операцию потребовалось бы куда больше одной минуты, не считая времени на выход из вагона членов экипажа и на возвращение кока за выпавшей в суматохе поварешкой. Но факт остается фактом. 35 секунд и не секундой больше. Шестой этап. Доставка к реке. Этот этап обычно не внушает опасений, потому что в описании четко указано. От железнодорожной станции до речки 250 метров. Эти 250 метров вы намерены преодолеть за каких-нибудь полчаса. И потому смотрите в будущее просветленно и радостно. И зря, потому что потеря бдительности никогда не проходит безнаказанно. После первых же расспросов вы убеждаетесь, что автор описания было обут, видимо, в семимильные сапоги, ибо посланный на разведку член экипажа возвращается лишь через два часа с грустным выражением лица и не менее грустным сообщением о том, что до реки он так и не дошел. Лазутчика подвергают перекрестному допросу, лейтмотивом которого является желание выяснить, где он все-таки шатался, и хорош ли гуляш в станционной столовой. Лазутчик твердо стоит на своем и выставляет в качестве свидетелей башмаки, которым в удручающем изобилии прилипла крутая глина. «Убедиться в правдивости разведчика, увы, ничего не стоит», Две-три беседы с местным населением, и картина, описанная лазучиком, приобретает конкретные очертания. До реки восемь километров, из них дорогой шесть, а остальные два километра – так. Спустя два часа, вы с трудом сговорившись с владельцем выезда, телега, запряженная кобылой, очень много повидавшей и еще более повозившей на своем долгом веку, Тащитесь по дороге, которая судорожно и цепко хватает колеса экипажа в свои глиняные объятия. И с тоской думаете, если это дорога, то что же вас ожидает на двух километрах того, что называется так? Последние метры на пути к реке вы продираетесь через заросли на пролом. И в тот самый миг когда вам хочется, бросив многопудовые тюки на землю, отправиться обратно на станцию и первым же поездом уехать куда-нибудь подальше. Вы выходите на берег реки и... Ах! Замираете! Забыв даже опустить поклажу на песок. Ради одного этого пейзажа стоило интриговать с железнодорожным начальством. Присмыкаться перед разгневанными соседями по купе и тащить через тайгу на вытянутых руках, словно малое дитя, байдарку. Еще как стоило! А ведь путешествие только начинается! Седьмой этап. Возвращение. Дым Отечества, конечно, сладок и приятен. И не нам вступать в спор с А.С. Грибоедовым. Но согласитесь... Дым туристского костра не менее вкусен и отраден, поэтому возвращение домой окутано элегической грустью. Грусть грустью, но все же строгих правил возвращения следует неукоснительно придерживаться. Заповедь первая. Лучше закончить маршрут на самой захудалой железнодорожной станции, лежащей на самой заброшенной ветке чем на самом комфортабельном шоссе союзного значения. Ибо поезда все же ходят по расписанию, и каким бы ни было настроение машиниста, вы так или иначе, смотри параграф 62 г этой главы, уедете. А заполучить машину не загруженную На отдаленном участке шоссе – дело, требующее вмешательства судьбы. Заповедь вторая. Вещи и снаряжение могут быть уложены как угодно, с любой степенью быстроты и неряшливости, лучше минимальной. Но байдарка должна быть вылезана, вытерта, высушена и отполирована. Иначе ручаемся. На будущий сезон она представит практический интерес лишь для агента по сбору вторичного сырья.